В действительности подлинные художники всех времен менее всего ориентировались на рационально-мыслительные концепции и философско-идеологические лекала. Характер и облик их творчества определяло эмоционально-целостное отношение к миру, понимание личности и социума, сотканное из элементов разных мировоззренческих уровней и разной степени проникновения в суть теоретического толкования бытия.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 следует художник. Модальность. Понятийно-грамматическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания и отношение содержания высказывания к действительности. Модальность выражается в языке различными грамматическими и лексическими средствами. Наклонение, модальные глаголы, интонация и другое. Монотония – состояние снижения работоспособности, возникающее при однообразии выполняемых операций или ситуаций с однообразными раздражителями и помехами. Монотония при чтении может возникать при длительной работе, нарушении гигиены умственного труда, потере интереса к читаемому. Преодоление монотонии – обеспечивается сознательной саморегуляцией читателя, владеющего рациональными приемами режима чтения. Мотивы. Побудительная деятельность человека, являющаяся основанием, поводом, поступка. В роли мотива выступают потребности, интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. Мотивы не всегда осознаются субъектом актуально, могут обнаруживать себя после совершения действия. Мотив и мотивация читательской деятельности разнообразны и имеют индивидуальные особенности. Культура чтения предполагает развитие мотивов и сознательное регулирование установок читателя. Мысль. Продукт мысленной, умственной деятельности, представленной в виде понятий, суждений и умозаключений. Мысль фиксирует переход от меньшего значения к большему, выраженный в высказывании. Мышление – одна из высших психологических функций человека, процесс обобщенного, опосредованного отражения сущности вещей – связей и отношений между предметами и явлениями действительности. В процессе жизни человека мышление получает качественное развитие от наглядно-действенного к наглядно-образному и к словесно-логическому. Последнее функционирует на базе языка – речевое абстрактное мышление. В структуре его формируются виды обобщений – наглядно-действенное мышление проявляется в решении мыслительных задач с опорой на реальные физические объекты путем их преобразования и опробования их свойств. Наглядно-образное мышление осуществляется с опорой на представление объектов, их свойств и ситуаций путем их мысленного сочетания и преобразования. Этот вид мышления – получает значительное развитие у художников, скульпторов, музыкантов, а также у людей с индивидуальными особенностями художественного типа. В процессе трудовой деятельности у человека формируется практическое, теоретическое и творческое мышление. Творческое мышление характеризуется созданием объектов ранее неизвестных, объекты материальной и духовной культуры. При чтении ведущим является вербальное, словесно-логическое мышление, а также наглядно-образное, невербальное и творческое, особенно для продуктивных способов чтения.